Глава одиннадцатая. Если бы кто-нибудь из них выкрикнул что-нибудь мелодраматическое в тот момент, что-нибудь типа «О боже, он собирается нас всех убить!» Это было бы вполне естественно. Они были заперты, как овцы. И кто-нибудь агрессивный, вроде Дика Кина мог бы ударить меня по голове учебником алгебры.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 Мистер Вэнс просунул в нее голову. «Пожарная тревога!» — сказал он. «Каждый... А где миссис Андервуд?» «Убирайся!» — рявкнул я. Он уставился на меня. Это был очень жирный мужик. Его волосы были коротко пострижены. Они выглядели так, как будто какой-то садовник обкорнал их секатором. «Что? Что вы сказали?»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 Гевин таким тоном, как будто говорил о погоде. «Я думаю, вам лучше...» Вторая пуля попала мистеру Венсу в горло. Его тело обмякло. Складки жира заколыхались, как волны от брошенного в воду камня. Он валился в холл, сжимая руками горло. Ирма Бейтс опять завизжала, но вновь ее никто не поддержал. Если бы визжала Кэрол Геренджер.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 Сара Пастерн истерически захохотала и зажала рот руками. Джордж и Яник, сосед Пикпена, наклонился над ним и начал хлопать по щекам. Пикпен застонал, открыл глаза, закатил их и сказал, «Он убивает книжных баб!» Послышалось несколько истерических смешков. Они рассыпались по классу, как попкорн. Миссис Андервуд всегда носила с собой два клетчатых пластиковых портфеля.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 Мистер Джонсон бросился на утек, словно сметающая все на своем пути субмарина. Класс, за исключением Теда, наблюдал за происходящим с явным интересом, как за перепитиями приключенческого кинофильма. «У кого-то из них есть ружье!» – крикнул мистер Джонсон. За дверью послышались неясные звуки. Мне показалось, что Джонсон удалялся на четвереньках.